Ты захмелел, землей исцелишься. Ведь землей лечат хмель, а пламенем хвори. Понос лечат дубом, колосьями порчу, Безумье луной, бузиною желтуху, Червями укусы и рунами чирьи, Земля ж выпьет влагу. Отец дружин стоял, опустив руки в кольце врагов, скованный незримыми цепями, и всей мощи хозяина Асгарда, всей мощи Хёрварда, который мир делился с ним через рунную магию Лаувеи, не хватало, чтобы разорвать путы. За богом Одином стоял только один мир, за Ямертом и его родней все остальные, или во всяком случае громадное их большинство. И источники. Источники! Как могли мы быть столь слепы? Как мы не поняли, что биться надо в первую очередь за них, тем более, что туда вели открытые нам тропы? Поделом мне, — подумал отец дружин. Бог, не понявший, откуда надлежит взять силу на поле боя, обречен. Именно от этих трех источников исходила питающая молодых богов сила. Каким-то образом, неведомо каким, они заставили источники повиноваться им. Бог Один понял это слишком поздно. И ему пришлось досмотреть чудовищное действие до конца. Казалось, мечи Ямерта и его братьев раскалились, утратили цвет. Обратившись в полыхающее, нестерпимо белые росчерки не то света, не то пламени. Ардахель обрушилась на них и стремительно обратилась в ничто. Семь мечей не знали преград. Мертвая горела, молниеносно обращаясь в прах. Призраки держались дольше, их осталось не так много, Схватка с духами, приведенными Ямертом, обошлась им очень дорого, но эти жуткие пособники вожака молодых богов прийти ему на помощь не сумели. Правда, воинству Хель это все равно не помогло. Сама дочь Локи упала последней. Ямерт шагнул ей навстречу, разрубая мечом текущий с ее рук зеленый туман, обращавший в могильную гниль все, оказывавшееся на пути, кроме лишь плоти самих молодых богов, к сожалению, вскинул оружие, направив острие в небо, в знак того, что хочет говорить. Повторю снова. «Хочешь ли ты по-прежнему владеть своей страной, страной мертвых? Ты останешься ее владычицей». Твое непокорство будет прощено, если ты только заточишь навеки вот этого глупца. И он указал на старого хрофта. Хель только покачала жуткой головой и ухмыльнулась. Еще более жутко. Кое-кого из младших родственников я мерта аж передернула. Ты убил моего отца, просто сказала она. Ты убил моего мужа. Ты тоже умрешь? Умрешь страшно. Будешь выть, корчиться, умолять и рыдать. Но напрасно. Я вижу, вижу огромного змея. не дракона, пожирающего твое нутро. Вижу твои кишки, Как они растут, чтобы дать пищу зверю, а ты просишь смерти, но не умираешь. Долго, очень долго, пока один маг не сжалится над тобой и не прекратит твои мучения. — Довольно! — взревел я Мерт, Я слушал тебя достаточно, чудовище. Найдутся и другие, кто приглядит за залами мертвых. «А теперь умри!» Он размахнулся мечом, но пылающий ослепительно белым клинок утонул в сгустившемся зеленом тумане. И мне показалось, что зачарованная сталь почти закричала от боли. Я мертв пошатнулся. Ему на помощь тотчас подскочил Ямбрен, размахнулся, но и его оружие сделалось добычей неведомой зеленой мглы. Хель широко осклабилась, явив жуткую пасть, полную гнилых зубов. Она не надеялась победить. Отец дружин ощутил, как неведомая ему раньше сила, та самая, которую он сам когда-то вручил ей, отправив властвовать над областями мертвых, поднимается наверх. готовясь прорваться и уничтожить все, не исключая и саму Хель. Она хотела унести с собой, убить ее отца, брата и мужа. Да, владыка Асгарда сам не ведал пределы подаренного Хель. Чтобы держать мертвых, чтобы не давать им вредить живым, не у всех ведь сохранится достаточно любви к собственным потомкам. Нужна поистине исполинская мощь. Ятана отбросила собственный клинок и бросилась на хель в рукопашную. Зеленая мгла, гнилой туман охватил было ее и разорвался, не сдержав напора. Они сцепились, словно не две могущественные сущности, манифестации огромных сил, а пара кумушек, не поделивших ухажера. Великанша почти тотчас опрокинула Ятану, прижала к земле, вцепилась в горло, но на долю мгновения освободила скованные ее волей мечи Ямерта и Ямбрена. Тем этого мгновения как раз и хватило. Хель не издала ни звука, ни стона, когда два клинка вонзились ей в спину, выставив покрытые грязно-зеленой жижей острия из ее груди. Отец дружин понимал, что Хель уже погибала и так, сама открыв двери собственной смерти, но не успела. Не успела самую малость. Ятана поднялась, брезгливо повела плечами, подобрала меч. Тело Хель уже обратилось в ничто, зловонную лужу зеленоватой гнили с кое-где торчащими обломками покоричневевших костей. Дочь Локи не пощадила ничего, отказав себе даже в погребении. «Вот так!» <пых> — <пых> откашлялся я Мерт, поворачиваясь и глядя на отца дружин. «А теперь на прощание. Ты увидишь, какой конец ждет твое воинство». всех этих несчастных глупцов, кому не повезло поверить твоей лжи, рекомый Один. Так что смотри, любуйся напоследок, перед тем, как последовать за этим мертвым чудовищем. Кривясь, он дернул подбородком в сторону останков Хель. И отец богов смотрел». Смотрел, как молодые боги, развернувшись широкой цепью, пошли прямо на сражавшиеся армии. Их собственное воинство к тому моменту уже почти все оставило Боргельдово поле. Рать их Йорварда одолевали, да только что проку в такой победе. Отец дружин видел, как вздымались мечи молодых богов, как они разили, И как все множество его воинов и простых смертных и совсем даже несмертных, как скажем Сурт, обращалось в ничто. Конечно, скальды сказали бы, никто не дрогнул, никто не повернулся спиной к смерти, страшась глядеть ей прямо в глаза, что единственное достойно мужчины. Так сказали бы скальды, но старый хрофт видел, что многим изменила храбрость. Они смело и долго бились с равным противником, которого могли убить и которого убивали, но что они могли сделать против богов? И владыка Асгарда, раньше презрительно отвернувшийся бы от тех, кого прозвали бы трусами, недостойными волгалы, сейчас жаждал лишь одного — чтобы хоть кому-то удалось спастись, пусть даже и бегством. Комментарий Хедина. В повествовании вновь разрыв. Молодые боги перебили вышедших против них, чему я не удивлен. Они не знали о законе равновесия, о том, что подобные их фокусы неизбежно обернутся возмездием, или они мнили себя выше всех и всяческих законов. Из повествования также странным образом исчезает Лаувея. Загадочная хекса народа Йотунов, трол квинна, ведьма, творит свое рунное чародейство вдали от кипящего боя, однако в последнюю атаку не бросается. Конец комментария. Старый хрофт досмотрел все до конца. Над Боргельдовым полем померк свет. Битва закончилась. Тысячи, тысячи и тысячи пали с обеих сторон, и из всего воинства Хьорварда он остался один. Его наверняка могли убить, лишить жизни, оборвать существование, но вместо этого тянули, словно стремясь насладиться его мукой. Отец дружин молчал. Молчал и смотрел, запоминая, И тот чистопя увиденное в таких глубинах памяти, что даже сам бы не сразу докопался. Он уже не сомневался, что победоносные пришельцы способны на многое, на такое, что ему бы даже не приснилось. Молодые боги окружали его. Он помнил их имена, помнил каждого и им сделанное, и топил это в себе. «Вот и все!» Громыхнул Ямбрен, потрясая мечом. Слепящий свет уже ушел из клинка. Лишь кое-где по извивам прихотливой гарды скользили последние искорки. — Перед кем ответишь ты, именуемый Одином, за всех, сложивших тут свои головы? — Перед тем, как присоединишь и свою к ним, — холодно бросил Ямбрен. Старый Хрофт не ответил. «Ты должен выжить и отомстить», — думал он, коротко, холодно и зло. «Ты не можешь умереть так, как подобает владыке Асгарда. Ты вывел всех на последнюю битву, увидел их смерти и не победил. Ты недостоин достоин Волгалы, ты не можешь погибать, ты обязан жить». Комментарий Хедина «Да, наверное, именно в этот момент бог Один, былой хозяин Хёрварда и сделался тем старым хрофтом, которого узнал молодой маг Хедин. Бог Один не имел права существовать с таким позором, лишенной чести. Он должен был уйти, но вместо этого он стал тем, кем стал, и даже сохранил Слейпнера». «Еще осталась его крепость», — вдруг напомнил я Эд. «Ни к чему ей занимать место», — отмахнулся Емарт. «Его надлежит очистить огнем». Старый Хрофт не ответил. Он глядел на лица победителей и на всех видел лишь гордое торжество. Сдержанное, мол, недостойно властителей сущего радоваться победе над каким-то местным башком. «Погодите!» «Погодите!» — прозвенел вдруг голосок юной Елини. Младшая богиня осторожно, бочком и как бы с робостью проскользнула меж родни, оказавшись рядом с отцом дружин. Мы одолели. В этом мире наступила пора закона, порядка, спокойствия. Никаких кровавых жертв и изуверства. Все наши враги пали, сражаясь с оружием в руках. Так зачем же нам уподобляться побежденным, и марать руки местью. «Пусть этот...» — она кивнула на старого хрофта. «Пусть он живет. Его память станет ему самой страшной карой. А умирать таким, как он, легко. Он был богом воинов, певцы воспевали гибель в бою. Нет, братья и сестры, не обогрим себя кровью. Пусть побежденный уйдет. Пусть помнит нашу милость. Я, Елини, прошу вас об этом. Не убивайте безоружного». Отец дружин по-прежнему стоял замерев, не шевелясь и смотря словно сквозь окруживших его врагов. — Я не могу умирать. Я не имею права. Это стало бы высшей наградой, но я ее не заслужил. — Ты слышал, именуемый Одином? Насмешливо взглянул я мертв. «Моя младшая сестра Елини кратка, добра и ненавидит войну. У нее золотое сердце, как говорят в иных мирах». Отец дружин не ответил. Он даже не видел сейчас пленивших его. Перед глазами стоял Асгард, весело ревущее пламя, воздетые рога, полные хмельного меда, и Гульвейк, чародейка Гульвейк. которую они, асы, не смогли убить даже в зените собственного могущества. Грозное предупреждение, которому они не вняли, а расплата оказалась поистине страшной. «Он молчит!» — издевательски скривился Ялмок. «Он нас презирает и ненавидит! Он гордо ждет мученической кончины, глупый гордец!» Думает, мы вдруг осознаем его величие перед лицом неотвратимой гибели. Какие они все-таки болваны! Да простится мне, братья и сестры, — это бранное слово! Давайте его отпустим, братики, сестрички!» Умоляюще прошелестело Елини. «Он такой милый! Милый!» Я мерт расхохотался... К нему присоединились остальные. — Хорошо сказано, сестренка. — Что ж, пожалуй, просьбу младшенькой можно и уважить, а, родичи? — Можно. Да, конечно. Что он нам теперь сделает? Такие уже не опасны. Раздалось с разных сторон и разными голосами. Ты слышал, именуемый Одином? — Сестра выпросила тебе жизнь, высокомерно бросил я мерт. Ты свободен? «Иди куда хочешь, мы даже позволим тебе взять твоего коня. Ты понял, падший бог, Один? Ступай на все четыре стороны». Комментарий Хедина. Однако после этого злоключения отца дружин отнюдь не закончились. Его не отпустили, пока перед его собственными глазами не был сожжен Асгард, и лишь там, на пепелище, Торжествующие победители оставили Старого Хрофта одного. Конец комментария. Он не помнил, как покинул дымящиеся бесформенные развалины. С одним только Слейпнером, только их двое и осталось от некогда могучего рода асов. Опустел Ивана Хейм, не стало огненной стороны Муспеля. Он почувствовал его гибель, но лицо его не дрогнуло. Теперь уже ничто не имело значения. Оставалось только уйти куда подальше от этих мест. Уйти, чтобы готовить месть. Он не задавался вопросом, как именно отомстит. Для этого надо разобраться в том, чем же обернулся привычный мир и что принесут в него новые хозяева. Старый хрофт решительно повернулся спиной, к истекающим дымом, словно кровью руинам, и поскакал прочь, прочь от Хьорварда.